Татьяна Рик, сказки и пьесы для семьи и детского сада, «Царь-календарь» и «Тарусская бабушка». Мальчик Ваня жил в Москве, но от мамы он знал, что где-то в городе Таруса у него есть бабушка. Ваня никогда ее не видел, у бабушки почему-то было слишком много неотложных дел, чтобы приехать. Но однажды под Новый год в дверь позвонили. За дверью оказалась улыбчивая рыженькая старушка с ярко-голубыми глазами, веселыми веснушками и мешком подарков. Ваня решил, что это старенькая Снегурочка, но это была Тарусская бабушка. Ваня и родители очень обрадовались бабушкиному приезду. «Мы как раз собирались в гости, теперь есть с кем оставить ребенка», — сказали они и тут же уехали. Тарусская бабушка хитро подмигнула Ване и предложила. «Давай сварим новогоднее варенье в стиральной машине». «Как это?» – удивился Ваня. Тарусская бабушка не ответила. Она раскрыла свой большой мешок, достала оттуда яблоки, груши и сушеные ягоды. «Сахар в доме есть?» – деловица спросила она. «Есть!» – обрадовался Ваня и принес большую банку с сахаром. Тарусская бабушка высыпала сахар и фруктов в стиральную машину. «Но ведь варенье варят на плите!» – снова усомнился Ваня. «А я волшебное слово знаю!» – ответила бабушка. и опять подмигнула. Она наклонилась к машине и прошептала: "Янь, Лариц, Анишам, Ираф, Ираф, Ираф". В машине что-то загудело, забулькало, и Из самых стиральных глубин вдруг ударил фонтан варенья. "Скорее, скорее неси тазы и кастрюли", верела тарюрская бабушка. "А зачем нам столько варенья?" удивился Ваня. «Ты что, не знаешь? Это счастливое новогоднее варенье. Им надо накормить всех вокруг. Родителей, когда приедут, друзей, кошку, рыбок и даже тараканов. Кто не поест такого варенья, тот не будет счастлив в этом году». Так Ваня с бабушкой и сделали. Накормили всех в доме вареньем и хотели было телевизор смотреть. Но тут-то русская бабушка говорит... «Надоел мне этот телевизор. Там одну сплошную рекламу показывают. Лучше мы с тобой блюдечко посмотрим». «Какое блюдечко?» – растерялся Ваня. Ну, «С голубой каемочкой, конечно», – пожала плечами бабушка. «Есть у вас такое?» «С ягодками есть, с елочками». «Не пойдет», – отрезала та русская бабушка. «Нужно обязательно с голубой каемочкой». «Ну ладно, кажется, у меня в мешке такое завалялось». И действительно, блюдечко в мешке нашлось». Бабушка сняла с елки золотистый шарик, положила его на блюдечко и слегка подтолкнула. Шарик покатился, и на блюдечке, как на экране, появились дворцы, дома, улицы, деревья. И такие все удивительные, а вот и люди. «Батюшки!» – всплеснула руками вдруг старусская бабушка. «Смотри, Кванек, тамошние люди все печальные такие». «Решено! Мы отправляемся кормить их нашим вареньем». Она схватила банку, большую ложку, взяла Ваню за руку и, выгребнув какие-то заклинания, перенеслась в тот город, где жили невеселые люди. Ваня и бабушка стояли на самой середине улицы с ложкой и банкой под мышкой. «Люди хорошие, кушайте наше новогоднее варенье!» уговаривала та русская бабушка. Но почему-то все прохожие от нее шарахались. «Видно, вы чужу странцы, милые!» шепотом сказал им один печальный дедушка. «Поэтому не знаете, что нет у нас больше Нового года!» Ведь правит нами старый царь-календарь. Лишь наступит Новый год, тут ему и конец. На смену ему новый царь-календарь придет. Вот наш старый царь и задумал в государстве своем Новый год вовсе отменить. Он и зиму отменил. Лишь только снег выпадает, бежит наш царь к телефону и звонит в страну Бурлимпупию. И оттуда немедленно вылетают зеленые птицы. Страшные такие, огромные. «Клево у них, как экскаваторные ковши. Пролетают они в наш город и весь снег съедают». «Какая уж тут зима!» «Странные какие-то эти птицы», – удивился Ваня. «Я бы снег нипочем есть не стал. От него только горло болит и температура высокая бывает. Если бы я был птицей, ел бы лучше манную кашу». «Первый раз вижу мальчика, который любит манную кашу», – развел руками печальный дедушка. «Постойте!» – подпрыгнула на месте та русская бабушка. «Я кое-что придумала! У вас есть здесь стиральная машина?» Утром старый царь-календарь подошел к окну, потянулся, расправил усы, похлопал себя ладошкой по толстому пузу и замер с открытым ртом. Все улицы покрыл толстый слой снега. Семеня короткими ножками, теряя шлепанцы, царь кинулся к телефону. «Бурлим, пупи!» «Я спрашиваю!» Это бурлимпыпия? А? Не слышно? Это царь-календарь говорит. Срочно высылайте птиц. Немедленно. Все. Жду. Словно гигантская зеленая туча закрыла солнце над городом. Это летели птицы. Они, как обычно, уселись на покрытые снегом тротуары и принялись кревать. «Что-то сегодня... ням-ням-ням! Снег особенно вкусный!» — сказал вожак стаи. «Хо-хо! И к тому же он теплый!» — добавили другие птицы. «От него не будет болеть горло! Хо-хо!» «Вот если бы всегда выпадал только такой снег! Ням-ням-ням!» А та русская бабушка, Ваня и дедушка, теперь уже не печальный, следили за птицами из окна и лукаво улыбались. Ведь на тротуарах лежал не снег, а манная каша, которую всю ночь варила в стиральной машине та русская бабушка. Птицы наелись досыта и улетели довольные. И как только они покинули город, пошел настоящий снег. Так наступила зима, а с ней и Новый год. Старый царь-календарь был вынужден уйти на пенсию, а вместо него пришел новый, добрый и справедливый царь. Тут-то все были рады, а зеленые птицы еще залетали сюда по старой памяти. И наш знакомый дедушка, который когда-то был печальным, радушно угощал их манной кашей и счастливым новогодним вареньем. Эта русская бабушка поделилась с ним рецептом и научила волшебным словам. Так бабушка и Ваня спасли город от безвременья, а сами вернулись домой и очень славно и весело встретили Новый год. А какие подарки были у бабушки в мешке...